Пророчество Малахии о понтификах В 1595 году монах-бенедиктинец Арнольд де Вион в книге «Древо жизни» опубликовал текст пророчества о 112 римских папах, автором которого считается католический архиепископ ирландского города Арны святой Малахия, годы жизни около 1094-1148 в 1139-1140 годах Малахия совершил путешествие через Шотландию в Рим. Здесь он встретился с папой Иннокентием II. И как раз с этой встречей и связывают написание Малахии пророчества о папах. В этом манускрипте говорилось в основном о римских папах, которые стояли у истоков этого института христианской церкви, а также о тех из них, о ком Малахия мог знать при жизни. Однако самым невероятным в пророчествах были биографические сведения о понтификах, которым предстояло стать во главе католической церкви в последующие столетия. При этом, как и будущий средневековый пророк Нострадамус, ирландский святой также предсказывал судьбы будущих пап в виде афоризмов. Конечно, одно дело, когда речь идет о предсказании малозначащих событий, другое, когда разговор касается будущих наместников Бога на земле. Безусловно, в такие предсказания поверить было довольно сложно. Вот и Арнольд де Вийон тоже подверг сомнению подлинность старинного текста. Не скрыта ли под пылью столетий какая-нибудь афера? Ведь Малахия умер несколько веков назад. Его имя вряд ли кто помнил из служителей католической церкви. И все же Вийон заинтересовался пророчествами. И тому были веские причины, точнее, два события недавней истории – которые Малахия предсказал за 500 лет до их свершения. Во-первых, в то время, когда Вийон наткнулся на старинный манускрипт, в Европе еще продолжались суды над вероотступниками. А в книге Малахии как раз и были фразы, в которых эта борьба описывалась. Во-вторых, Вийон нашел афоризм, который касался 78-го папы Льва XI, по сути, современника Арнольда. В пророчестве ирландского святого этот понтифик был назван «человеком воды», а ведь Лев XI и впрямь управлял католической церковью всего около месяца. А в соответствии с Библией вода – символ кратковременности. Теперь, спустя более четырех веков после публикации Вийона, интересно узнать, насколько соответствует пророчество о папах реальным биографиям понтификов. Так, первый девиз в пророчествах Малахии – из замка на Тибре, относится к Целестину II, родившемуся в чита де на реке Тибр. Этот понтифик находился у власти всего 5 месяцев и 13 дней, с 26 сентября 1143 года по 8 марта 1144 года, а о папе Урбане VIII, правившем паствой с 6 августа 1623 года по 29 июля 1644 года Малахия написал лилия и роза. Это краткое изречение соответствует основному событию в европейской религиозно-политической жизни XVII века. Нормализация отношений между английскими протестантами, у которых символом являлась роза, и французскими католиками, символом лилии. В свою очередь, 97-й римский папа Пий VII, находившийся во главе католической церкви с 14 марта 1800 года, по 20 августа 1823 года, в пророчествах Малахии отмечен изречением «Украденный орел». А ведь и впрямь Бонапарт Наполеон, у которого эмблемой был орел, отправил Пия в тюрьму, откуда тот вышел лишь после того, как император потерял свою власть. При этом понтифик опять вернулся к управлению римской церковью. А теперь обратимся к пророчествам, которые касаются понтификов, живших и правивших католиками в минувшем столетии. Так Пия X, стоявшего у руля католицизма с 1903 по 1914 год, Малахия назвал «пылающим огнем». И действительно, этот понтифик продемонстрировал настоящую страсть к обновлению церкви. «Вера, пропавшая в туне Максима Бенедикта XV» правившего в течение 1914-1922 годов. А ведь именно во времена этого Папы разразилась Первая мировая война. А в России грянула Октябрьская революция, которая нанесла серьезный удар вере. Труды Солнца – это уже святом Иоанне Павле II, который находился на Папском престоле с 1978 по 2005 год и действительно, словно солнце, он постоянно трудился ради духовного блага всех жителей Земли. Слава Оливы! Такую максиму получил Бенедикт XIII, римский папа, с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года. Заканчивается пророчество 112 нынешним римским папой Франциском, который возглавил католическую церковь, 13 марта 2013 года. О нем в пророчестве Малахии говорится следующее. Во время последних гонений на святую церковь будет править Петр Римлянин, который станет кормить свою паству посреди многих скорбей. После этого город на семи холмах будет разрушен, и великий судья станет судить народы. Конец.